Интересные факты. Вольтер, с которым она состояла в активной переписке, очень ценил свою корреспондентку и называл ее достойной сестрой героя. Герой – это, понятно, Фридрих Великий, при этом никогда не менял своего высокого мнения о ней. В 1731 году ее выдали замуж за Фридриха, кронпринца небольшого байрейтского марграфства. При дворе в Маркграфстве Байройте царило беспробудное пьянство, а старый Маркграф сам задавал в этом отношении главный тон. Смотрите мемуары ниже. От Маркграфа он вступил на престол. Она родила дочь Елизавету Фредерику Софию бранденбург Байройдскую 1732-1780, которую Джакома Казанова, Который, вероятно, кое-что понимал в женщинах описывал как самую красивую девушку в Германии. Австрийские дипломаты пытались оказывать влияние на Пруссию через Байроидский двор. В сентябре 1745 года во время Второй Силезской войны Вильгельмина встретилась с королевой Марии Терезии. Фридрих воспринял это как враждебный акт и прервал общение с сестрой на целых семь лет. Брата она искренне любила и называла «мой философ». Фридрих Великий в своей письма Вильгельмине неизменно заканчивал так «Авес ле плюс парфайте тендрес те шери «С истинной нежностью моя милая сестра». Про резиденцию брата Сан-Суси она писала «Одно из самых красивых мест, что я когда-либо видела, это сочетание собора Святого Петра и Пантеона, что я так живо представляю после моего путешествия. Имеется в виду ее поездка в Италию. В первый год Семилетней войны принцесса сообщала, человеческий род теперь ненавистнее, чем когда-либо, ведь он способен преследовать такого великого человека, как ты. В 1750 году Вильгельмина провела несколько недель в Пруссии и встретилась в Потсдаме с известными учеными на службе брата. Вольтером, Мопертюи и Ламетри. В последний раз в жизни Вильгельмина повидалась с братом в июне 1754 года. В 1757 году он писал ей «Моя задача трудна. Я предпочел бы умереть, чем прожить год в нынешней ситуации. Тем не менее я буду делать то, от чего невозможно отказаться. И моим последним утешением станет то, что я дорого продаю жизнь и свободу. Она отвечала, «Почему я не могу жертвовать, чтобы спасти тебя?» Благодаря Вильгельмине Байройт превратился в одно из самых красивых мест в Европе своего времени. По ее указанию были срыты старые крепостные стены, а вместо них повсюду были разбиты сады. Вильгельмина учредила в Ирлангене университет, а в Байройте – Академию наук и искусств. Она была прекрасным музыкантом и великолепно играла на лютне, приглашала к своему двору известных лютнистов. К одному из дней рождения своего мужа написала оперу, сюжет которой составил конфликт отцов и детей. Получив возможность, она не стала копировать очень удачный оперный театр в Берлине, а доверила осуществление этого проекта своему архитектору Сен-Пьеру. Через десять лет после смерти сестры Фридрих II возвел в парке Сан-Суси храм дружбы, посвященный ее памяти. Никто не смог заменить ему даже в малой степени эту утрату. Принцесса Амалия, пожалуй, стала самым доверенным лицом Фридриха, но никогда их отношения не могли сравниться с дружбой Вильгельмины. Шарль-Этьен Жордан, 1700-1745 Поэт и близкий друг Фридриха Великого, вице-президент Берлинской Академии Наук. Отказался от изучения богословия в пользу научного знания. Из старых рейнсбергских друзей ближе всех к королю стоял Жордан. Он происходил из французской купеческой семьи и некоторое время был протестантским проповедником. После смерти жены он оставил Францию и много путешествовал. Его незаурядные познания доставили ему в Ренсберге место библиотекаря, а после коронации Фридриха – титул тайного советника и должность вице-президента Академии наук. Знаток Большого Света Жордан отличался огромной работоспособностью, из-за чего Фридрих называл его «андалузским конем», запряженным в плуг. Он был незаменим как литературный советник. Высокие душевные качества Жордана закрепили за ним прозвище «Ваше человеколюбие». Даржанс. Жан-Батис де Бойе. Маркиз. 1704-1771. Французский литератор и философ. Друг Фридриха II. Состоял директором отделения философии Берлинской академии наук. Был одним из ближайших друзей короля. Этот провансалец, изгнанный из Франции за вольнодумство, был суеверен без капли религиозности. Он с ожесточением обрушивался на христианство, но безоговорочно верил снам и предсказаниям. Не решался садиться обедать, если за столом было 13 человек. Бледнел, когда кто-нибудь опрокидывал солонку и умолял гостей не класть ножи и вилки крест-накрест. Собственное здоровье было предметом его неустанных и самых тщательных забот. Если у него вдруг учащался пульс или начинала болеть голова, то меры, принимаемые им для восстановления хорошего самочувствия, потешали весь Берлин. Молодушный, самонадеянный, он был нужен Фридриху главным образом как объект для шуток, не отличавшихся особым добродушием. Беседа между тем же Фридрихом и маркизом Доржанцем безбожным скептиком, состоявшим около 30 лет на службе у прусского короля. Беседа эта происходила при поступлении Доржанса на службу к королю. Маркиз заключил с королем соглашение, что когда ему исполнится 60 лет, он будет иметь право невозбранно покинуть двор и должность и уйти на покой. «Я согласен», — сказал король, — «но куда же вы уйдете?» «Государь, — ответил маркиз, — я отправлюсь на родину, в Прованс, чтобы прожить там в мире мои последние дни и умереть среди своих близких. Значит, вы сделаетесь ханжой и верующим? Неужели вы, в конце концов, наденете маску религии и подчинитесь ее законам после того, как всю жизнь бунтовали против нее? Неужели, когда вы будете умирать, вы унизитесь до тех маленьких церемоний, которые она предписывает?» «Да, государь, я решусь на это из дружбы к моему брату и в интересах моей семьи. То есть вы измените интересам философии и предадите ее?» «Никто не будет одурачен этой показной неверностью. Если же роль, которую я буду играть, не покажется на первый взгляд особенно благородной, то меня простят, приняв во внимание мои побуждения». Во всяком случае, не на меня надо будет возлагать вину за то, что люди заставили меня выбирать между фальшью и причинением большого зла родным, которые меня любят и которых я люблю. К чести маркиза Доржанса надо сказать, что когда приближение смерти повергло испытание его философские взгляды, он предпочел сохранить свою репутацию и пожертвовать интересами своих близких. Об этом свидетельствует письмо его вдовы Фридриху и письмо Фридриха Вольтеру, в котором король сообщает «Христиане Прованса – страшные люди. Они силою дали соборование этому славному панагеристу императора Юлиана намек на сочинение Доржанца, посвященное Юлиану-отступнику, всячески препятствовали его погребению и не позволили поставить монумент на его могиле. Этот монумент хотел поставить сам король». своему придворному философу, понадобились большие хлопоты и вмешательство близких к французскому министерству людей, чтобы это его желание осуществилось. Маркиз Даржанс сказал однажды, что общего имеет философия с Булы унигенитус, и какое дело ученику Бейля или Гассенди до положения енсинистов или малинистов. Что сказали бы мы о философе или человеке, желающем казаться таковым, если бы он стал серьезно обдумывать, какой ранг должны иметь сумасшедшие в своем сумасшедшем доме? А разве не сумасшедшие для философа вся эта компания? Янсинисты, иезуиты, кальвинисты, лютеране, анакабаптисты, квакеры. Альгоротти Франческо.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 а потому был одним из немногих, кто сохранял в Сан-Суси независимость финансовую и умственную. Франсуа тума мари де Бекюлар Дарно 8 сентября 1718, 8 ноября 1805 Французский писатель и драматург, друг Вольтера, автор трагедии, стихов и многочисленных популярных романов. Начал сочинять в отрочестве и к 17 годам был уже автором трех трагедий. Юношеские опыты Бекулара Дарно были сочувственно отмечены Вольтером. С ним переписывался Фридрих Великий, по приглашению которого бикулар Дарно год провел в Берлине. Пьер Луи де Мопертюи, 1698-1759, французский математик. астроном и геодезист. В 1731 году Моппер Тюи был избран членом Парижской академии наук и затем назначен главой геодезической экспедиции для измерения меридиана в Лапландии 1736-1737. Результаты измерений показали, что Земля – сфероид, сплюснутый у полюсов. По приглашению короля Фридриха II – В 1741 году Мопертюи переселился в Пруссию, принимал участие в битве при Мольвице, находился в плену у австрийцев. Затем в 1745-1753 годах был президентом физико-математического отделения Берлинской академии наук. Последние годы жизни провел в Париже. Кроме отчетов о градусном измерении, Мопертюй написал несколько учебных книг по астрономии. В трактате Эссае де космологии 1750 он изложил несколько любопытных собственных гипотез и, между прочим, ввел в механику понятие, известное под названием принципа наименьшего действия, который был ранее сформулирован им в 1746 году в законах движения и покоя. Полное собрание сочинения Мопертюи издано в Леоне в 1768 году. Вольтер написал эпиграмму на безмерное честолюбие Мопертюи, позволившего изобразить себя сдавливающим одной рукой землю. К Мопертюи также обращены два стихотворных послания прусского короля Фридриха II Великого, как и все стихотворения Фридриха, написанные на французском языке. С немецкого перевода их перевел на русский язык прозой «Молодой Державин» в составе знаменитых от, сочиненных при горе Читала-Гая. Под пером Державина, не знавшего французского языка и вдобавок не так разобравшего имя Мопертюи, превратили Мофтерпие. В честь Мопертюи назван кратер на Луне. Мопертюи был смело тщеславен, носил вызывающий костюм и рыжий парик. Его манера держать себя говорила о том, что президент Берлинской Академии вовсе не стремился быть сносным человеком для окружающих. Однако король уверял, что на него можно положиться. Жульен де Ламетри 25 декабря 1709, Сен-Мало, Британь 11 ноября 1751, Берлин Французский врач и философ-материалист Был сперва богословом, затем изучал медицину в Лейдене у Бургавы. Родился в богатой семье торговцы тканями, изучал богословские науки, физику и медицину. В Лейдене занимался под руководством врача, ботаника и химика Бургавы. В 1742 году возвращается в Париж. В 1743-1744 годах участвует в войне за австрийское наследство в армии герцога де Грамона. Был полковым врачом. Заболев горячки, на основе наблюдений за своей болезнью, пришел к выводу, что духовная деятельность человека определяется его телесной организацией. Эта идея легла в основу его первого философского сочинения «Естественная история души» 1745, иначе трактата души. вызвавшего озлобление в среде духовенства и сожженного по приговору суда, как и его сатирическое произведение «Политику ду медицин де Машавель», направленное против злоупотреблений, невежества и самомнения его коллег врачей. Несмотря на то, что оба запрещенных трактата вышли из печати анонимно, Ламетри был вынужден эмигрировать в Голландию, оставив семью во Франции. Здесь он также анонимно опубликовал сочинение «Человек-машина» 1747, русский перевод 1911, которое также было публично сожжено, но доставило ему широкую известность. В 1748 году по приглашению прусского короля Фридриха II переехал в Берлин, где состоял членом Академии наук, личным врачом короля и получил возможность беспрепятственно издавать свои труды, среди прочих «Человек-растение» 1748, «Человек-больше-чем-машина» 1748 и «Система-эпикура» 1751. Ламетри первому во Франции дал последовательное изложение системы механистического материализма Согласно лометрии, существует лишь единая материальная субстанция. Присущие ей способности ощущать и мыслить обнаруживаются в организованных телах. Состояние тела всецело обуславливает состояние души через посредство чувственных восприятий. Лометри отрицал мнение Декарта о животных как о простых автоматах, лишенных способностей ощущения. Согласно Ламетри, человек и животные созданы природой из одной и той же глины, и человек отличает от животных лишь бо большее количество потребностей и, следовательно, большее количество ума, ибо Ламетри признавал потребности тела материалом ума. Человеческий организм Ламетри рассматривает как самостоятельно заводящуюся машину, подобную часовому механизму. В своих последних работах Ламетри подошел к идеям эволюции, высказывая мысли о единстве происхождения растительного и животного мира, о постепенном совершенствовании материи и животного царства. Ламетри выдвинул предположение о существовании зоофитов растений и животных, впоследствии подтвержденные наукой. Развивая точку зрения сенсуализма, Ламетри считал. что внешний мир отражается на мозговом экране. В этике, исходя из позиции гедонизма, отводил в то же время значительную роль общественному интересу. Согласно его идеям, развитие общества определяется деятельностью выдающихся людей и успехами просвещения. Лометри был сторонником просвещенного абсолютизма. Его философские идеи оказали значительное влияние на Дидро, Гольбаха, Гельвеция. 8 февраля 1748 года Берлинская газета сообщает о прибытии знаменитого доктора де Ламетри. Фридрих сразу же предоставляет Ламетри должности придворного врача и своего личного чтеца, а вскоре назначает его членом Академии наук. Хотя возглавлял Академию выдающийся представитель передовой мысли того времени, в ней царили крайне реакционные взгляды. Но Ламетри встречает в Берлине и людей в идейном отношении близких Мопертюи, Доржанса, Альгароти, а с 1750 года и Вольтера. Король проявляет к изгнаннику сочувствие и интерес. Он целые дни проводит в обществе Ламетри, который становится любимым его собеседником. Ламетри обретает такую свободу, о какой он до того и мечтать не мог. Он встречается с людьми, с которыми может откровенно делиться своими мыслями. Ламетри, сбежавший почти верной гибели благодаря Фридриху, которому, естественно, чувствовал себя обязанным, попав ко двору, сразу же ощутил унизительность монарших милостей. В работе Пенелопы, вышедшей через год после его приезда в Берлин, он пишет «Честь быть приближенным великого короля не избавляет от грустной мысли», что находишься подле хозяина, каким бы любезным он ни был. При дворе требуется больше услужливости и льстивости, чем философии, а я до сих пор прилежно занимался лишь последней. И нечего, конечно, в 39 девятилетнем возрасте начинать учиться низкопоклонству. Это горькое чувство находило выражение в бровадах, в нарушении придворного этикета. Очевидец сообщает, в присутствии короля – Он усаживался, развалившись на диване. Когда становилось жарко, он снимал воротник, расстегивал камзол и бросал парик на пол. Одним словом, Ламетрии во всем держал себя так, словно относился к королю как к товарищу. Интересно, как повели бы себя при этом другие короли на месте Фридриха? А он ему все прощал. Несмотря на то, что врачебная практика и обязанности королевского чтеца отнимает у философа немало времени, из-под его пера выходят новые произведения, философские работы, «Человек-растение», «Антисанека», «Опыт о свободе высказывания мнений», «Система Эпикура», «Животные большее, чем машины», «Человек больше, чем машина», «Медицинские труды», «Трактат о бастме», мемуары о дизентерии, сатиры, значительно расширенные издания работы Пенелопы и «Маленький человек с длинным хвостом». Все это было написано за три года – 1748-1751. Ламетри полагает, что человек от природы представляет собой вероломное, хитрое, опасное и коварное животное, что люди рождаются злыми. Добродетель Ламетри считает лишь результатом того воспитания, которое получает человек в процессе жизни в обществе. «Тело – ничто, а душа – все. Спасайтесь, смертные, чего бы это вам не стоило», так характеризует Ламетри, царивший в его время подход к проблемам морали. Религиозное мировоззрение постулировало низменность, греховность телесных наслаждений, ничтожество радости земных, презрение к ним, призывая подавлять все исходящее от тела побуждение. Это сближает христианскую мораль с моралью стоиков. Поэтому у гуманистов критика этики христианства часто выступает как критика этики стоицизма. Так поступал Монтень, и также поступает Ламетри, написавший Антисенеку. В работе Антисенека Ламетри призывает подчиняться нашим ощущениям и стремиться сделать их приятными. Под ощущениями, которые приятны для нас, Ламетри имел в виду прежде всего чувство сладострастия. Он считал, что необходимо больше думать о теле, чем о душе, и доставлять побольше удовольствия телу. «Для счастья, — полагал Ламетри, — не требуется ум, знания, Человека...» испытывающего сладострастные ощущения, он называл по счастливым. Образ человека, который нарисовал Ламетрии, которому он сам стремился следовать, создал ему скандальную известность. Нашу жизнь, тело, дарованное нам природой, наслаждение, которым она призывает, надо ценить. Они прекрасны, ибо они естественны. Ламетри всецело присоединяется к этой мысли Монтенья. Приятное чувство, говорит он, когда оно кратковременно, это удовольствие, когда оно длительно наслаждение, когда оно постоянно счастье. Повторяю, что нет ничего постыдного или порочного в естественных отправлениях тела, Ламетри расписывает чувственные наслаждения с такими подробностями, которые должны были вывести из себя Ханжу. В пику этим господам Ламетри превозносит чувственные наслаждения, особенно утехи Венеры. воспевая их натуралистично и красочно. Этому посвящены его книги «Сладострастие» и «Искусство наслаждаться». В первой говорится: «Мы обязаны благом бытия одному лишь наслаждению. Оно привязывает меня к жизни. Наслаждение коренится в порядке природы, и стремление к нему объединяет все живые существа. Избегающее наслаждения идет против природы, нарушает ее законы». Счастье может людям дать лишь наслаждение. Следовательно, мудрец должен искать наслаждения. Обладая способностью наслаждаться, каждый человек имеет все, что нужно, чтобы быть счастливым. Если он несчастен, это происходит, надо полагать, по его собственной вине или из-за того, что он злоупотребляет дарами природы. Чтобы быть счастливым, пишет он, Надо лишь познать свои вкусы, страсти, темперамент и суметь сделать из них хорошее употребление. Поступай всегда так, как нравится, удовлетворять все свои желания, то есть все капризы воображения. Если это не счастье, пусть мне тогда скажут, в чем же счастье. Буасье считает, что для ламетрии счастье сводится к удовлетворению чувственности телесным наслаждениям. Но, восторгаясь чувственными удовольствиями, Ламетри дает не менее высокую оценку наслаждений и даже счастья, которые испытывают в то время, когда заняты отысканием истины. Именно умственная деятельность, научные исследования, художественное творчество отличает человека от животных. Лишится книг для того, кто отведал доставляемые ими радости – Лишиться бумаги и чернир для кусившего наслаждения литературного творчества – большое несчастье. Философ подчеркивает, насколько завоевание ума стоят выше всяких других. По словам Дидро, Антисенека, книга, оправдывающая любые преступления. Находя одну лишь безнравственность в книге Ламетри, дедро видит лишь безнравственность и в его жизни. Великий просветитель изображает Ламетри невеждой. Аналогичным образом высказывались о нем Гольбах, Даламбер и другие просветители, утверждавшие, что Ламетри дает оружие их врагам. Они считали, что Ламетри присоединился к взглядам либертенов, то есть тех, кто не только отвергал религиозную мораль, но и призывал безудержно предаваться чувственным наслаждениям. По словам Мози, основной постулат циничной морали Ламетри гласит Человек-машина может искать счастье лишь в наслаждениях тела. Ламетри развивает этот постулат в эгоистическом бреду. Он отвергает любое противоречащее ему правило, не обращая внимания ни на общество, ни на законы. Ламетри вовсе не зовет предаваться любым наслаждениям тела и любой ценой избегать телесных страданий. «Нет, — говорит он, — ничего прекраснее твердости духа, дающие силы человеку приносить физические страдания ради блага других людей. Тому, кто способен на это, даже больше чести, чем тому, кто может возвыситься над смертью силой своего презрения к ней. Антисенека содержит настоящий гимн мужеству духа». Оно настолько же выше мужества тела, насколько научная борьба выше войны. Те, кто соединяет в себе мужество духа и знания, для Ламетри моральное величие неотделимо от просвещения. Не только сами стойко переносят невзгоды, но и нас поддерживают своим примером. Эпикур, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и Монтень — Вот мои врачи в несчастье. Их мужество – лекарство в беде. С этой мыслью Ламетри связывает призыв презирать преследования, обрушивающиеся на тех, кто смело выступает против господствующих предрассудков. Философ восхищается Гидро и Тусеном, знавшими, чем они рискуют, публикуя свои книги, за что попали в тюрьму, и заявляет, что предпочел бы погибнуть, защищая свои взгляды, чем спастись, отрекшись от них. Вызывающий характер носят не только книги Ламетри, но и многие его поступки. что в глазах его современников было естественным следствием его философских взглядов. Лишь люди, с которыми Ламетри был откровенен, в том числе Мопертюи и Вольтер, знали, насколько несправедливо было общее мнение о нем. Этот весельчак, словущий человеком, который над всем смеется, порой плачет, как ребенок. От того, что находится здесь. Он заклинает меня побудить Лишелье, чтобы тот добился его помилования». Поистине ни о чем не следует судить по внешнему виду. Ламетри в своих произведениях превозносит высшее блаженство, доставляемое ему пребыванием подле великого короля, который время от времени читает ему свои стихи. «А в тайне он плачет вместе со мной. Он пешком готов вернуться на родину», — писал Вольтер, менее всего склонный, приукрашивает Ламетри, который, оказавшись при дворе Фридриха, стал любимцем монарха. Этой чести до того был удостоен лишь Вольтер. Последний, как придворный, сразу не излюбил того, кто занял его место в сердце короля. Пером Вольтера, когда он писал о Ламетри, водила неприязнь. Он даже однажды написал, вопреки общеизвестным фактам, что Ламетри скверный врач. Но и у Вольтера не раз вырывались замечания, опровергающие его злые слова о философии. Это был самый безумный, но и самый чистый сердечный человек, пишет он племяннице. А в письме Кеннигу замечает. Это был очень хороший врач, несмотря на его фантазию, и очень славный малый, несмотря на его дурные выходки. Этот человек, заявляет Вольтер в другом письме, противоположность Дон Кихоту. Он мудр, когда занимается своим ремеслом, и малость безумен во всем прочем. Я очень верю в Ламетри. Пусть мне покажут другого ученика Бургавы, обладающего большим, чем он, умом и писавшего лучше его по вопросам его ремесла. Между тем, все увеличивается число публикаций, не только критикующих сочинения философа, но и призывающих к расправе с ним. Систематическая библиотека публикует статью, где говорится, что в антисенеке Ламетри утверждает – Столь подстрекательские вещи, что обязательно должен навлечь на себя и своих сторонников ужаснейшие преследования. Эта судьба, скорее всего, и постигла бы философа спустя несколько лет. Милость короля – вещь весьма ненадежная, в чем Ламетри вскоре убедился. Но болезнь внезапно оборвала его жизнь. После его смерти распространился слух, что он погиб от обжорства, объевшись трюфельным паштетом. На самом деле, во время обеда у своего пациента, французского посла в Берлине Терканеле, Ламетри отравился присланным издалека паштетом. Немецкие врачи прописали рвотное. Ломитри же прописал себе кровопускание и горячую ванну. И врачи, и сам Ламетри считали, что это отравление. Однако сегодня симптомы болезни Ламетри позволяют предположить, что это был аппендицит или перитонит. от чего не могли спасти ни рвотные, ни кровопускания. Когда страдания исторгли у Ламетрии Возглас и Иисус Мария, проникший в комнату больного, священник обрадовался. «Наконец-то вы хотите возвратиться к этим священным именам?» В ответ он услышал. «Отец мой, это лишь манера выражаться». Мопертюй тоже предпринял попытку вернуть умирающего в лоно церкви. Как неплохо было... в этот момент Ламетрии, он нашел в себе силы возразить. «А что скажут обо мне, если я выздоровею?» Вальтер пишет, что он умер как философ, что разговоры о его покаянии на смертном одре — гнусная клевета, ибо Ламетрии как жил, так и умер, не признавая ни Бога, ни врачей. Дезурме, актер, сблизившийся с философом еще во Фландрии, и проведший подле него последние дни его жизни, писал о Лометре как о человеке, чьи познания вселяли надежду в больных и чья жизнерадостность была отрадой здоровых. Благородный, человечный, охотно творящий добро, искренне он был честным человеком и ученым врачом. Также характеризует философа Фридрих. Барон Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф. Немецкий архитектор. яркий представитель фридрицианского рококо, историка регионального художественного стиля, возникшего в Пруссии во времена правления Фридриха II. Является предшественником раннего классицизма, несмотря на то, что работал в эпоху расцвета стиля барокко. Родился 17 февраля 1699 года в поместье Кукедель, что находится близ Кроссена в Саксонии. Своих родителей Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф потерял в довольно раннем возрасте. Его воспитанием стал заниматься дядя. В 15 лет Георг уходит в армию, где служит до 1729 года и, получив чин капитана, подает в отставку. В 1732 году он переезжает в Нойруппин, где полностью посвящает себя изучению искусства, в частности живописи и архитектуры. В 1740 году фон Кнобельсдорф отправляется в Париж, затем в Италию, где посещает местные художественные галереи. В 1742 году прусский король Фридрих II назначает его на должность главного хранителя королевских садов и дворцов в Пруссии и главы Тайного совета по финансовым вопросам. Это был знаток своего дела. Однако отсутствие светского лоска закрепил за ним прозвище Королевский дуб. В 1746 году Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорф был уволен из-за вспыхнувших разногласий между ним и королем, а его проекты завершил голландский архитектор Ян Бауман Исаак Франсуа Эгмон Шазо 1716-1797, друг Фридриха II.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 Гешар с ним не согласился, и тогда король стал называть этим именем его самого. К.Т. Ганс Герман фон, 1704-1730, друг юности Фридриха II, посвященный в план его бегства в Англию. Суд приговорил Кате к смертной казни, которая была совершена в Кюстрине, перед окнами тюрьмы наследного принца. Отчаяние Фридриха II, ставшего свидетелем этой казни, описано в мемуарах его сестры Софии Вильгельмины марк Графини Байроицкой. Христиан фон Вольф 24 января 1679, Бреслау, Силезия, Священная Римская империя 9 апреля 1754, Галлия, Саксония, Священная Римская империя Немецкий ученый-энциклопедист, философ, юрист и математик, один из наиболее заметных философов в период после Лейбница и до Канта, основоположник языка немецкой философии. Христиан Вольф родился в Бреслау в бедной семье. Он изучал математику, физику и философию в Виенском университете. В 1703 году Вольф получил звание приват-доцента в университете Лейпцига, где он читал лекции до 1706 года, когда ему предложили должность профессора математики и натуральной философии в Галле. Вследствие обвинения в атеизме ученый был вынужден оставить должность и покинуть Пруссию. Он отправился в Гессен, где преподавал до 1740 года, в Марбургском университете. В Марбурге в 1736-1739 годах Учениками Вольфа были Ломоносов и Виноградов. В 1740 году король Фридрих II пригласил философа назад в Пруссию, где тот вновь начал преподавать в университете в Галле. В 1743 году Вольф стал ректором университета, на каковом посту и оставался до конца своих дней. Был свободомыслящим мыслителем и поборником идей рационализма, что навлекло на него гнев прусского короля Фридриха Вильгельма, который выслал Вольфа из Пруссии. Вольф переезжает в Кассель, становится первым философом Марбургского университета, где его лекции посещал Ломоносов. Избирается членом Академии Лондона, Парижа, Стокгольма. Приглашается вице-президентом в Российскую Академию наук. Находясь под влиянием идей Декарта, Спинозы, отчасти Лока и, главным образом, Лейбница, Вольф всю жизнь с невероятным педантизмом разрабатывал всеобъемлющую систему философии. Главное произведение Вольфа – «Логика или разумные мысли о силах человеческого рассудка» 1712. По форме изложения своей системы Вольф следовал этике Спинозы, излагая свою дедукцию в строго геометрической форме. Одна за другой здесь следуют аксиомы, теоремы, схалии и королей и тому подобное. Фридрих Великий писал ученым, «Такие, как вы, философы, учат тому, что должно быть, а короли существуют лишь для того, чтобы приводить в исполнение вашей идеи». Джеймс Фрэнсис Эдвард Кейт, также известный как Якоб фон Кейт, И как Яков Вильямович Кейт Кейтс. 11 июня 1696. Питер Хэт, Шотландия. 14 октября 1758. Хох Кирх. Саксония. Шотландский дворянин. Генерал-аншеф на русской военной службе. Прусский генерал-фельдмаршал. 1747. Отпрыск знатного шотландского рода. Традиционно тесно связанного со стюартыми. Глава рода носил титул графа Кинтора. Участвовал вместе со старшим братом Джорджем в восстаниях якобитов в 1715 и 1719 годах в Шотландии. После подавления восстания, лишившись титулов и поместья, был вынужден покинуть Шотландию. Через Италию, Францию и Испанию попадает в Россию. С 1728 по 1747 год Находился на русской службе. Был принят на службу в чине генерал-майора. Под началом Мениха и Ласи принимал участие в войнах с турками и шведами. Отличился под Очаковым и при Вильманштадтне. Наряду с Ласи руководил русскими войсками в войне со шведами. В 1741 году отличился, заняв Аланские острова. В 1737 году стал генерал-аншефом. С 1738 по 1741 год наместник Малороссии. С 1740 года исполнял обязанности Гетмана. С 1744 года комендант Ревеля выполнял дипломатические поручения Елизаветы Петровны в Стокгольме. В 1747 году вышел в отставку, поводом для которой послужила якобы обида на русское правительство, отказавший во въезде в Россию его брату Джорджу. Отпущен под честное слово, что не будет воевать против России. Мнение о нем генерала Нащокина. Кейт по справедливости был человеком чести и весьма из учтивости скромной. Несчастье с ним произошло, когда он непристойные выговоры получал от военной коллеги, в которой тогда главным членом был генерал Апраксин, невеликий ему приятель. Особливо, имея довольно друзей, несколько его уничтожал. Больше тому страсть была, что перед ним Кейт был старший. Он был храбр, без горячности, правосуден с разумным рассмотрением, учтив и любим подчиненными. Исправляя должность Гетмана, он своим правосудием и различным распорядком заслужил преданность к себе малороссийского народа. Он жизнь препровождал не скупо, но всегда с умеренностью и весьма был не сребролюбив. В том же году поступает на прусскую службу. В Пруссии примерно в это же время оказывается его брат. 18 сентября 1747 года Фридрих Великий произвел его в прусские фельдмаршалы, а два года спустя назначил губернатором Берлина. Кейт стал членом прусской академии наук. Фридрих высоко ценил Кейта, считая его одним из лучших своих военачальников. С началом Семилетней войны Кейт во время окружения саксонской армии в лагере под Пирной возглавил прусский отряд, вторгнувшийся в Богемию, отличился в битве при Лобозице, возглавил осаду Праги и позднее Ольмюце, участвовал в сражении при Росбахе. Летом 1758 года Получил отпуск для поправки здоровья. Осенью вернулся в армию. Кейт был одним из тех, кто настоятельно указывал Фридриху на неудачный выбор места для лагеря в Хохкирхе. 14 октября в битве при Хорхирке Кейт был смертельно ранен двумя пулями и умер на поле боя. Похоронен со всеми воинскими почестями австрийцами. Заботу о похоронах взял на себя сам Франц морец Сласи, лично знавший Кейта по России как лучшего друга своего отца. Джордж Кейт, около 1693-1778. Шотландский дворянин, обычно назывался лордом маршалом, как глава семьи, имевший наследственное право на маршальский жезл в Шотландии, брат российского генерал-аншефа, гетмана Малороссии, позднее прусского фельдмаршала Джеймса Кейта. Он служил в 1712 году под начальством герцога Мальборо, но после смерти королевы Анны высказался за претендента Стюарта, был подвергнут парламентом Апали и заочно приговорен к смерти. В 1719 году он принимал участие в испанской экспедиции в Шотландию, был разбит и бежал на материк. Долгое время жил в Испании, затем в Венеции, а с 1747 года в Берлине, где подружился с Фридрихом Великим, литературные интересы которого он разделял. Король в 1751 году назначил его послом в Париж, в 1754 году не в Шательским губернатором, а в 1759 году добился у английского правительства восстановления Кейта во всех его правах и владениях. Граф Курт Кристоф фон Шверин 26 октября 1684, Лёвец, в окрестностях Анклама, 6 мая 1757, под Прагой, Чехия, прусский генерал фельдмаршал, 30 июня 1740, один из выдающихся военачальников Фридриха II, участник семилетней войны. Погиб образцовой смертью прусского генерала в битве под Прагой. Разносторонний, образованный, интересующийся науками и искусством генерал, любитель жизни, стоял особняком в армии солдатского короля Фридриха Вильгельма I, отца Фридриха II, и тем не менее пользовался его неизменным доверием. Король ценил его способности в качестве советника, доверял Шверину дипломатические миссии, которые не мог перепоручить своим неотесным генералам. Начатая при карьера Шверина также успешно продолжилась при наследнике. В июне 1740 года Фридрих II присвоил Шверину звание генерал-фельдмаршала, а месяцем позже пожаловал ему титул графа. Во Второй Силезской войне Шверин внес решающий вклад во взятие Праги 16 сентября 1744 года. 13 лет спустя Шверин, один из авторов плана вторжения в Богемию весной 1757 года, найдет под Прагой свою смерть. Пав со знаменем в руках, пытаясь вдохновить своих солдат на атаку, он умер образцовой смертью прусского генерала, ставшей позднее частью легенды о Фридрихе и его времени. Барон Фридрих Вильгель фон Зейдлиц 3 февраля 1721 – Калькар. 8 ноября 1773 – Олау. Прусский военачальник, командующий кавалерией армии Фридриха Великого. Среди генералов своего времени он отличался рыцарским характером и гуманностью. В своем полку он прекратил применять палки. Ганс Иоахим фон Циттен. 14 мая 1699 – в Устрау. 26 января 1786. Берлин. Знаменитый прусский генерал. Лучше, чем кто-либо умел ободрять Фридриха, когда тот иногда падал духом. Боевая деятельность Цитона началась во время Первой Селевской войны. Командуя эскадроном, он неоднократно имел случай выказать необычайную отвагу. Получив командование Лейб-Гусарский полк, он вскоре довел его до образцового состояния. Гусары Цитона были всегда в авангарде и в смелых набегах доходили до самой Вены. Союзники Георг II Ганноверский Король Великобритании и Ирландии, Кюрфюрст Ганновера и герцог Брауншвейг люнебургский с 11 июня 1727 года, сын Георга I. Соперничество между Георгом II и его Шурином, королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I, привело к росту напряженности вдоль прусско-ганноверской границы, что в конечном итоге послужило причиной мобилизации войск в приграничной зоне и предложению о дуэли между двумя королями. Опасаясь французского вторжения в Гановер, Георг заключил союз с Пруссией, врагом Австрии, а Россия и Франция заключили союз со своим бывшим врагом Австрии, процесс известный как переворачивание альянсов. Французское вторжение на контролировавшейся Британией остров Менорка привел к началу семилетней войны в 1756 году. Общественное беспокойство из-за британских неудач в начале конфликта привело к отставке Томаса Пелема Томас Пелем Холс, первый герцог Ньюкасл, 21 июля 1693, 17 ноября 1768. Четвертый и шестой премьер-министра Великобритании с 1754 по 1756 и с 1757 по 1762 год. И назначение Уильяма Кавинтиша, герцога Диванширского, на пост премьер-министра, и Уильяма Пита-старшего на пост государственного секретаря Южного департамента. В его зоне ответственности была Южная Англия, Ирландия, Уэльс, и американские колонии. Уильям Пит, первый граф Четтэм, 15 ноября 1708, 11 мая 1778. Британский государственный деятель из партии Вигов, который в качестве военного министра в годы Семилетней войны внес неоценимый вклад в становление Британии как мировой колониальной империи и смог значительно прирастить заморские владения британской короны. Между тем разразилась семилетняя война, и Пит был призван стать главой правительства номинально возглавляемого герцогом Диванширским. Фактически именно он руководил военными операциями англичан. Развернув стяг национальной войны, Пит искусно объединил вокруг себя все враждующие партии. В соответствии со своими убеждениями, Пит по возможности уклонялся от участия в кровопролитных но бесплодных, по его мнению, сражениях на европейском континенте и сосредоточил свое внимание на колониальных фронтах в Индии, где против французов успешно действовал Роберт Клайв, и в Америке, где разгорелась так называемая франко-индейская война. Эта политика англичан оказалась весьма дальновидной. Им удалось вытеснить французов с территории Канады и Индии, перерастить свои владения в Вест-Индии и в Африке, а в Средиземноморье владеть стратегически расположенным островом Менорка.